Дальше до неба мы ее еще не установили. Но мы принимаем инцентр галактики и шаровые скопления? спросила Веда Конг. Нерегулярно случайным приемом или через памятные машины других членов кольца, образующих протянутую в пространство галактики цепь, ответил Мвен Мас. Сообщение, посланное тысячи и десятки тысяч лет назад,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 «Как я понимаю вас, Веда!» — воскликнул Мвен Мас. «В Академии пределов знания занимаются проектами преодоления пространства, времени, тяготения, глубинами основ космоса», — вмешался Дарветер. «Только они не дошли до стадии опытов и не смогли». Внезапно зеленый глаз вспыхнул, и Веда вновь ощутила головокружение от углубившегося в бездну пространства экрана. Резко ограниченные края изображения показывали, что это запись памятной машины, а не прямо уловленная передача. Сначала показалась поверхность планеты, видимая, конечно, с внешней станции спутника.